И я закончила», – боязливо сообщила она, промахиваясь взглядом мимо медведя. «Куда положить полотенце?» – спросила девчонка, не то прижимая полотенце к себе, не то прижимая себя к полотенцам, и жалобно добавила. «Только не тяните меня за нас, пожалуйста, а то до сих пор болит». «Давай сюда!» – здоровяк забрал у нее полотенце и бросил настоящую подвешалкой скамейку. «Надо будет потом отнести их в хозяйственный блок», – не забыть бы. Руку! Пошли!» Девица похромала за ним, и медведь, глядя на ковыляющего вражеского шпиона, лишь покачал головой. «Айболит однозначно творит какие-то совершенно немыслимые чудеса со своими метами и икс-эссенцией. Намного ходить ей пока еще рановато». Здоровяк подхватил девчонку на руки и понес к лестнице. Добравшись до лазарета, Он обнаружил, что коварная вражина пригрелась на его груди и подло спит, не обращая внимания на тряску. Пришлось осторожно сгрузить ее на кровати и изъять тапочки. Медведь убедился, что не наследил, и поток возмущений со стороны Айболита ему не грозит. Вышел из лазарета и содвинул за собой засов. Он добрался до помещения лабораторного полигона, где был установлен нижний компонент вакуумной пары, и кивнулся на инструктору. «Порядок! Она спит. Дверь на засобе. «Как успехи? Подключили радиостанцию к вакуумнику?» «Подключили», – поморщился Айболит. «Только это ничего не дало. Теперь планируем установить ее прямо над ним». Он указал подбородком на нижний элемент вакуумной пары. «Сейчас наши вернутся и приступим». Там решили никого не оставлять. В зеленой зоне несколько раз слышали выстрелы. Правда, далеко от нас, но мало ли. Возня с радиостанцией заняла несколько часов. Сначала наспех собирали платформу, что разместится над нижним элементом, и на которую встанет станция. Потом долго отцентровывали общую ось, сопрягая множество узлов и блоков на одной вертикали. Затем ученые выверяли предпусковые настройки. Когда экспериментаторы вновь засобирались границы зон, чтобы произвести очередной сеанс связи, уже вечерело, и медведь ввел половину отряда на сопровождение кнопки. До сектора сателлита добрались относительно спокойно. Дважды на пути попадались свежие нефтяные пятна состоящими в центре походными буровыми установками, вокруг которых виднелись коромысла с канистрами и груженные бочками тележки. Хозяева всего этого, услышав звук приближающихся квадроциклов, занимали оборону в кустах и за окружающими нефтяное пятно деревьями. Но, заметив осоповские эмки, спешно убегали в лес. Небольшая колонна медведя проходила мимо, не останавливаясь, пока не достигла открытой местности. Дальше начинались территории, контролируемые воздушными и наземными патрулями РАО, и квадроцикл Водяновой кнопки продолжил движение в одиночестве. Водяной вернулся без задержек и сообщил, что едва корпоративный мобильный кнопки вошел в зону покрытия сателлитовской сотовой связи, ей перезвонил доктор Волконский. Он был очень обеспокоен тем, насколько безопасным оказался ее путь. «Оказывается, Нижний Одис третьи сутки наводнен бродягами», – рассказывал Водяной. «После выброса поднялись не только мертвяки, бог пойми, с каких кладбищ». Но и все те, кого убили до прошлого выброса, когда за т схватились общаковские, нефтяники, наемники и зомби. Толком никто не знает, что же там произошло точно. Кто-то говорит, что городские спровоцировали разборки, завалив какой-то отряд общаковских. Кто-то говорит, что это были не городские, а наемники. Кто-то вообще утверждает, что городских там не было. Они появились уже после ухода зомби и просто прибрали к рукам пустующий нефтепромысел. А в общем-то, Бог сейчас принадлежит им. Но вместо добычи икса, они играют там в обитель зла. Разгоняй, бродяг. По слухам, по поселку бродит едва ли не полтысячи мертвяков. Некоторые с оружием. Вроде бы даже стреляют они, если палец случайно на спусковой крючок попадает. К счастью, сателлиты из-за этого закрывать не стали. Катя договорилась о встрече с Волконским. Водяной взглянул на хронометр Уипа. Думаю, она уже передала ему препарат что именно решили отдать, Медведь развернул квадроцикл в обратный путь. Кварц настоятельно рекомендовал отдать антидот, водяной потянулся за флягой. Антидот очень показателен в плане эффективности, если сравнивать со стандартными препаратами Цап и в то же время не является чем-то уж совсем волшебным. Не стоит искушать волконского сразу. Это верно», — согласился майор. Мне вообще вся эта идея привлечь к исследованиям ЦАП не нравится. Недобрые какие-то предчувствия возникают, но раз по-другому ареал не победить, то делать нечего. Не прятаться же в желтой зоне до старости. Возвращаемся на базу. На обратном пути несколько раз слышали звуки далеких перестрелок. На подъезде к ухте столкнулись с довольно крупной толпой бродяг, которых пришлось объезжать по лесной дороге. Но в целом все прошло нормально, и к схрону квадроциклов группа прибыла без происшествий. У дверей базы бойцы оказались уже в ночной темноте. За ужином научная команда устало сообщила, что эксперимент с радиостанцией и вакуумной парой вновь ничего не дал, и спецотряд принялся готовиться ко сну. Завтра день торговли водяного, который должен состояться, несмотря на прошлый инцидент, и потому работы предстоит больше обычного.